Время до ужина я провел, бегая по стене, как у горелой. Надо было найти основные узлы заклинаний, просчитать точку подключения, проверить, не порвались ли сами нити охранного плетения и не сдвинулись ли они за столько времени. Иначе потом будет очень обидно, если силы потрачу, а толку ноль. Повторить подобное безрассудство у меня просто не хватит дури. Я и теперь с содроганием представляю себе весь ритуал. Это ж не один камешек зарядить а стену, прикрывающую не такой уж и маленький город. Хорошо, что заклинание погружено в стену, иначе пришлось бы еще ставить новое закрепление и отсекать лишнее. Так, основа сохранилась. Недостающие звенья восстановятся сами по себе, как только будет энергия. Плохо то, что точка выхода оказалась на чужом участке. На меня и так смотрели косы, но пока не препятствовали. Не думаю, что ночью стража будет более благосклонна. Надо пошуршать по книгам. Кажется, там были маскирующие заклинания. Устраивать представление на весь город никакой охоты. Эх, была бы моя воля. По большому счету, подобный ритуал, если я все правильно помню, проводить в гордом одиночестве не рекомендуется. Мол, возможен вызов нежелательных флюктуаций. Уши бы оторвать всем этим теоретикам. Напишут всякие умные слова, а ты потом думай, что они значат и чем это тебе грозит. Но... Мне просто некому обратиться за помощью. Рин здесь не эксперт, не его стихия. Или она не из настолько старшей знати. Ее голос, может быть, просто не услышал. крон уже с его приятелем за помощью обращаться. Для подобного обряда нужно доверять помощнику. А тут господин бывший рыцарь, как, впрочем, и его приятель, сам себе на уме придется действовать одному. Не пытаться же в самом деле связаться с папой или братьями. Они мне помогут. Они мне так помогут, что лучше бы и не обращался. А потом еще догонят и еще раз помогут. Ужинал я в полном одиночестве в какой-то харчевне гномьего квартала. Куда пропала Элли, понятия не имею. Небось, Ирину лечит ссадины после общения с Роном. А стихийники? Они меня не особо интересовали. Чем мне нравится кухня подкорного народа, так это тем, что все блюда у них на редкость сытные, чего мне и хотелось. Вымотался я сегодня до полного тупения, а еще ночью на стену лезть. у и в кого я такой уродился?» «Деда, это все твое плохое влияние, понял?» «Ответственность, ответственность!» «Знал бы, что это такая морока, ни за что б не обернулся!» «Ладно, хватит себе врать, и скулить тоже. Хоть сейчас еще светло, но надо идти в казарму и лечь спать. Мне потребуются все силы, чтобы провести ритуал, да еще и позаимствовать придется». Уже заранее боюсь расплаты, но бегать от нее не буду. Я знал, на что иду. Ну, точнее, догадывался. Так что... В казарме было тихо и безлюдно, а также безэльфно и бестемно. Вернее, уже темно. Поднявшись на второй этаж, я зашел в свои комнаты, нашарил стопки сваленных книг нужную и вместе с ней завалился на кровать. Знаю, знаю, что лежа читать вредно, но зато удобно. Раздел о маскирующих заклинаниях оказался довольно увлекательным, так что время пролетело незаметно. После чего книга, шелестя страницами, отправилась на столик, а я уткнулся носом в подушку и провалился в сон. Сквозь него слышал, как пришли остальные. Рин вроде бы что-то творил с моей дверью. Слышалась еще какая-то непонятная возня, но вскоре все затихло, ну и славно, потому как в полночь мне еще работать, в отличие от некоторых. Короче, спим, спим, спим. Эх, и почему мне на месте не сидится? Вечно тянет участвовать во всяческих сомнительных приключениях. Я отлично понимаю полную абсурдность ситуации и все равно лезу. Вопрос – кто я после этого? Ответ – властелин. Правда, немного некондиционный. Но уж извините, что есть. И зато спасибо скажите. Вот сейчас торчу посреди стены, как памятник самому себе. Заклинание отвода глаз оказалось как нельзя кстати. Иначе не миновать мне расспросов патрульных, кто я и какого Моргана здесь забыл. Объяснять всем и каждому, что у меня взыграло благородство, и я от нечего делать решил подзарядить охранные заклинания, не хотелось. Как и распинаться почему и зачем. Ладно, хватит мудрствований и прочих умственных упражнений. Все это я могу спокойно обдумать в комнате. А сейчас... Лезвие кинжала вспорола кожу на ладони, и по пальцам потекла темная, светящаяся ровным зеленым светом, как у каждого посвященного кровь. Пентаграмма, нарисованная этой драгоценной жидкостью, тут же полыхнула багровым и чуть приподнялась над камнями стены. Нити охранного заклинания моментально потянулись к источнику силы и словно прилипли к углам. Теперь вся вливаемая в рисунок сила пойдет по ним и равномерно распределится по всему периметру. Это ж сколько ее надо сюда вбухать, чтобы получить нужный эффект? Может, зря я не позвал с собой остальных? Да нет, все правильно. Не уверен, что стихийники могли хоть чем-то мне помочь. или тоже не в состоянии похвастаться обширным резервом Арин. Хотя мы и сливали свою энергию вместе, но я все же постерег себе делать подобную подпитку. Мало ли что. Итак, встать в центр начерченного рисунка, опуститься на одно колено, прижать раненую руку прохладным плитам стены и Эрнилинс Шеграхт. Тарах ик кэтэрс и ранг. Великая госпожа, откликнись на мой зов. Ниш ит хуммиран тер верак хеллер Дай мне силы исполнить то, что предначертано. Итара кэстарха норвитара ик хмеллер. Защитить то, что дорого и пройти свой путь до конца. Искера из дара из рэктерс нар истеркхарк. Ракхверанг – моя кровь, моя сила, моя душа, да будут порукой моему слову. За спиной я почувствовал чье-то присутствие. На плечи легли теплые, почти невесомые ладони, а через мгновение к ним прибавились вторые, очень весомые и тихая, над души высказанная фраза. Ирхррракаштермакртешах – весьма оригинально плелась в общую структуру призыва. Будь у меня хоть мгновение для передыху, я, может, даже посочувствовала отчаянно звучавшему в голосе, но сейчас мне было не до этого. По телу прокатилась волна силы и ухнула во пентаграмму. А затем я ощутил себя тесным руслом полноводной реки, только в отличие от него не мог позволить себе выплеснуть лишнее наружу, а раз за разом впихивал проходящую через меня силу в пентаграмму. Внутри нарастало болезненное жжение, каналы силы корёжило и выгибало, хотелось орать в голос, но пришлось стиснуть зубы и молчать, молчать. Наконец, вспыхнув напоследок ярким зеленоватым светом, рисунок рассыпался безобидными искорками. Это значило, что заклинание насытилось и теперь будет работать в полную мощь. С одной стороны, ощущение чужого присутствия тут же пропало, и обеил упал на прохладные камни. А вот с другой? Сбоку от меня рухнул на отшлифованные временем и работниками плиты один такой знакомый темный, в плоти и крови, и хватая ртом воздух с тоской в голосе поинтересовался: Ты идиот или прикидываешься. Дедушка! Не хотелось никуда идти, заснуть бы прямо здесь. Но представляя себе удивление патрульных, когда они наткнутся на новоявленного мага, тихо и мирно дрыхнущего на стене. Моей и без того хилой репутации наступит полный и окончательный... Впрочем, и без угрызений совести остаться на земле было просто нереально. Рядом со мною вышагивал взад-вперед мирно чеканя шаг первый властелин. Изредка он зыркал на меня злым взором, и мне, честное слово, хотелось закопаться куда-нибудь подальше и не высовываться в ближайшую вечность. «Ты а откуда взялся?» Наконец рискнул поинтересоваться я. «Да вот, мимо проходил», – саркастически рассмеялся предок. «Решил на происходящее полюбоваться». «Серьезно? Нет!» – рявкнул он так, что где-то вдали перепуганно взвыла собака, а соседний караул как-то очень быстренько направился на шум, то есть ко мне, то есть к нам. «Ой, мама, тут на одного властелина косо смотрят, а если их двое будет?» «Уходим!» – прошепел Дориэн, рванулся куда-то в сторону. Я покорно встал на ноги, шагнул за ним. Ой, как голова болит. В общем, пришлось собрать остатки сил и походкой изрядно перебравшего горячительных напитков человека зигзагами двинуться следом. Впрочем, далеко дедушка не ушел. Упал на колени возле одного из зубцов, торопливо зашарил по стене ладонью и следующий миг камень тихо сдвинулся в сторону. «Пошли!» – мрачно буркнул он, делая шаг вперед. «Это зачем? Это куда? Хочешь объяснять стражникам, что ты не лазутчик?» Голос звучал чуть приглушенно. Я вздохнул и сделал шаг вперед. Как ни странно, но обнаруженный дедом тоннель оказался довольно чистеньким и даже не особо темным. Хотя как это может быть, если на улице ночь, а камни плотно лежат? Может, от стен свет идет? В любом случае, сейчас я видел все, словно на закате – «Чуть расплывчато, но все-таки». Дед уверенно спускался вниз по лестнице, ведущей куда-то в глубь стен. Остановился, бросил на меня злой взгляд. «Ты идешь?» «Да, конечно». «А откуда ты про этот ход знал?» «Это ж милинг. Я его пять раз брал», – отмахнулся Дар. «Первые три еще при царице». «О, кстати, о птичках. А то, мало ли, он так резко появился». «Дед, а она точно мертва. Ничего не изменилось?» Ну, откуда я знаю? Вдруг. Вот только Властелин не был настроен вести долгие разговоры. Можешь смотаться за грань, поплакать на могилке. Очень смешно, но успокаивает. Я, наконец, смог нагнать Бериэна и теперь шел вровень с ним. И теперь появилась возможность задать мучивший меня вопрос. «А ты как здесь все-таки оказался?» Он же мне так и не ответил. Предок остановился так резко, словно перед его носом выросла стена. Повернулся ко мне и отчеканил. И я появился, потому что один самонадеянный мальчишка коснулся того, что его совершенно не должно трогать и волновать. И потому, что этот тупой младенец не придумал ничего лучше, как схватить и вытянуть меня из-за грани. Спасибо ему огромное. Вот только мне почему-то показалось, что он был предпочел придушить этого младенца на месте, а не благодарить. И почему, мне кажется, что я очень хорошо знаю это самонадеянное дитятка? И что дальше? У деда мгновенно весь запал прошел. Он опустил взгляд и лишь тихо выдохнул. Маргул его знает. Тебе куда? В город или за стену? В город, осторожно признался я. Он вздохнул, провел ладонью по стене и указал в сторону появившегося проема. Иди. А ты? Куда? Как? «Определюсь!» – махнул рукой он и растаял в воздухе. Как я добрался до казарм, Маргул его знает. Как мне никто не встретился, понять уж точно никогда не смогу. Но вроде бы мои ночные выступления остались незамеченными. Ну и замечательно. Чем меньше неприятных и неудобных вопросов, тем меньше шансов быть пойманным на лжи. Теперь вернемся в теплую постельку и попытаемся заснуть. А с дедушкой с утречка и разберемся. Но только когда сами проснемся. А если меня кто-то попробует утром разбудить, прокляну. Со всей изощренностью и садизмом. Когда я не выспавшийся, то очень страшный. Почему об этом никто не знает, а некому рассказывать.